17 апреля 1930 года Москва. После похорон Маяковского в малом буфете дома Герцена собрались, не недавние члены шелестовской комиссии Воронов, Борисович, Пурялов, Гребенников, Сосновский, и подсевший к ним длиннолицы иронический драматург Гертман, происхождение не еврейского, как думали иногда скандинавского. В самом деле был он беловолос, синегласый, как истинный викинг молчалив, но если уж острил, то жестоко наклеенные мирлыки не отзирались. Он был явно из бывших, но без вечной виноватости, присущей этой породе, Напротив, во всем, что он делал, сквозило сознание правоты и чуть ли не вызов. С вызовом он ходил на бега, играл и выигрывал. С вызовом, будучи женат, открыто ухаживал за первой красавицей второго МХТ Васильевой. А жена его, зубной врач, тоже роковая красавица, дикая и молча ревновала, спала по очереди со всеми его друзьями, но отказаться от викинга не могла. Другой бы с таким набором качеств гляделся циником, а Гердман – романтиком, несбывшимся гением. Говорили, что втайне и для себя он пишет какое-то ого-го, хотя зарабатывал эстрадными скетчами и сценариями рев празднеств, такими откровенно плохими, что и в этом виделся вызов. Женщины его обожали, мужчины побаивались. Сам покойный Маяковский выделял его из толпы почитателей и вызывал на бильярдные соревнования – Игромания, проклятие неуверенных в своем праве быть, и сносил неизвительные выпады. Гердман и сегодня отличился. — Как вы думаете, от чего все-таки, — заискивающе спросил молодой журналист Бескин, чья пьеса «Стальной километр» только что пошла у Таирова? — Новинки смотрели, — процедил Гердман. — От левого фронта, от раб, от советского правительства. За всеми столиками малого буфета пили главным образом водку, которую покойник не приносил. Пересказывали сплетни, от которых он умолял воздержаться. И вообще делали все, чтобы ощущение сомкнувшейся над ним чуждой жизни казалось как нельзя более полным. Поэтому поении скотством сквозила своя правда. Вместе с ним хранили последние иллюзии. Раз уж он в этом новом мире не выдержал, нам и пытаться не стоит. Скорбный попойкой правил экстаз падения». «Я, наверное, не должен признаваться, но в тот день первая моя мысль родилась правильно сделала», — сказал мрачный Воронов. «Когда не можешь больше писать, надо окончить так». «А что, смысл только писать?» — спросил Сосновский. Писать, может, вроде болезни, как Амбро у Мог жить просто так, молчать пять лет, потом бы опять набралось. Я, когда не пишется, уезжаю к себе в заманиху. Тишина, хвоя, народ удивительный. И все дружно подумали, что не может дурной билетрист не перетянуть одеяло на себя, не заговорить про свою заманиху. Хотя умер другой, несравненно более прекрасный, не спасаемый никакими заманихами, и все порадовались чужой бестактности, а заодно и своему такту. Никто не осадил Сосновского, и слова его повисли в тишине. В этот момент к их столу решительно направился Шелестов. «Здорово, товарищи!» — сказал он сурово, словно общее горе снимало барьеры. «Я присяду!» — «Да, пожалуйста!» — сказал Ворнов. Шелестов подошел бы тому, что в этом буфете, во всем этом здании, не было у него друга. Страшное дело на писательской тризни он мог подсесть только к инквизиторам, чуть не приговорившим дело его жизни. Но не приговорили же. подтвердили такие право на любимые детище, остальные хоть не вслух, молча, но только завидовали. Эти же со всеми оговорками сняли с него ужасную тему подозрения и сам он окончательно поверил в свою правду. Он не испугался даже Гертмана, который, кажется, за его спиной язвил. Мол, единственный дозвольный жанр сегодня — романы эпопея «Обивая пороги». За спиной-то, среть, все гораздо, а ты пойди и сдай хоть строчку, напиши хоть пьеску. Для себя в стол, а в столе, небось, всего и есть две тысячи для финанс Как у маяка в прощальном письме, очень, кстати, пошлинком, тоже мне самоубийство. И Есенин хоть стишки написал, хоть и так семья. а этот вообще две тысячи. Еще Наисейн наворчал, учил его, что надо жить. Вот, учился. «Инцидент исперчен. Беспризорники уже распевали. Как говорится, инцидент исперчен, и лодка любовная разбилась об ит. В столе две тысячи, их инспектор сыщет, а остальное Лили брик. Но Шелестов молчал про все это, только пил и глядел в пол. Ему хотелось послушать, что другие скажут. Его радовало теперь всякое новое доказательство мелочности писательских натур. Мещанские мишурамы слишком. Маяковский был не бог весь что, это по молодости, молодцы, Шелестов им увлекался. А серьезному писателю читать его всерьез было неприлично. Что такое? Одна историческая любовь до да лозунги. Но не вслушай об этом. Он ждал, пока другие тоже скажут. Тогда можно либо красиво осадить, либо сдержанно присоединиться. Он не решил еще. Беречь, надо беречь, горячо сказал Борисович, маленький очкастый. Я, знаете, даже как думаю, вот те, кто его прямо травил, критики, которые ничем другим не занимались, и этот и ничтожество, и эти крики, что исписался от тех, кто в жизни не строки, надо сейчас просто уголовное наказание с писателями разговаривают, как в приготовительном классе, а если бы одного сейчас взять за Шкерман, доведение до самоубийства, ведь это есть в кодексе, уже не смели бы. А? Да разве от Хамской статьи? Кончают собой, угрюмо возразил Порялов, не поднимая глаз и чертя пальцем на мокром столе. Это я не знаю, какое самолюбие надо иметь, чтобы от газетной статьи стреляться. На Хамиле так пошел морду набил. Не все могут морду и всем не набьешь. А как убережешь, задумчиво сказал бытовик Макаров от соседнего стола, бывший филитониста Терекона, знавший Маяковского по тем еще временам и ездивший с ним в четырнадцатом году по югу России. Травлю что, последняя капля. Газетная статья тогда трогает, когда в себя не веришь. А тут уже ничем невозможно помочь. Как точно, подумал Шелестов, я верю в этом дело, меня вот ничто не берет. «Как, товарищ Шелестов?» — спросил друг Гребенников. «Когда третьим томом обрадуете?» «Да что ж про меня-то уклонился он?» «Не по мне поминки». «Ну, интересно же, не отставал Гребенников?» Шелестов все знал про его гадости, знал, что он больше прочих сопротивлялся оправдательному выводу. «Хочется знать, чем кончится?» «А вот этим и кончится», — зло сказал Шелестов, обводя рукой буфет. «У всех этим кончится». Он поймал на себе испытующий, но, в общем, одобрительный взгляд Гердмана и осердился на то, что так этому радуется. Кто такой вообще Гердман? Как еще его пустили сюда? Что написал такой писатель? Но Гердман вдруг заговорил, и все, даже с соседних столиков, умолкли и прислушались, словно понимали, кто тут писатель. Я думаю, как хорошо было бы то, что написал бы Маяковский после самоубийства. Сказал он так, словно посмертное сочинительство, самое простое дело. Как много лишнего осталось бы за бортом, какой был бы чистый звук, как его ничто не волновало бы, кроме главных вещей. Я уверен, что после смерти все вообще писали бы лучше, потому что нечего больше бояться. Но после самоубийства это должно быть совсем особенное. Ведь мы все с этого начинаем. Кто не убил себя, тот не может ничего написать. И он почему-то в упор посмотрел на шелество, У того мороз пробежал по шкуре. «Каждому надо убить себя!» — повторил он грозно, или Шелестову показалось? «Я напишу когда-нибудь про самоубийцу. Как бы мы все писали, боже мой, если бы убили себя, и как бы мы жили!» Только тот стал человеком, кто написал себя заново поверх вычеркнутого и больше не открывал рта до глубокой ночи, когда стали расходиться. Шелестову очень стало не по себе. Он часто потом вспоминал эти слова, и особенно то, как Гертман взглянул на него. Ему и в голову не могло прийти, что Гертман смотрел не на него, а просто в окно. Не на эти же рожи смотреть серьезному человеку.